Апелляцию суд ожидаемо отклонил. Независимый судья изучил доказательства, документы и показания и заключил, что причин для пересмотра дела нет. Это событие совпало с выходом в скотсмене серии омерзительных заметок, в которых пересказывались подробности преступления и ход судебных заседаний, а также подробно перечислялись сомнительные побочные виды деятельности Катерины. Теперь, когда одной ногой она уже была на виселице, Все больше и больше ее старых клиентов объявлялись с приукрашенными рассказами о взятках, мошенничестве и обольщениях. В тот момент, когда я вошел в кабинет Тревеллена, он как раз читал эти самые заметки. И то было не совпадение. Нет, пробубнил он. Сэр, мой ответ нет. Позвольте мне хотя бы объяснить. Вы пришли сюда, чтобы просить меня отложить повешение? «Не так ли?» «Да, сэр, но...» «Я не могу этого сделать...» Он поднял газету. «Вы это читали?» «Я едва успел проглядеть первые страницы...» «Вы знали, что лорд провост консультировался с чертовой цыганкой?» PowerPoint> «Я сглотнул...» «Э-э... Этот факт доводился до моего ведома...» «Так утверждает анонимный источник...» «Не такой уж анонимный...» Если лорд Правост только в прошлом месяце уволил своего камердинера и того потом видели на Каледонском вокзале, покупающим билет до Лондона в первый класс. Эти газеты ему, похоже, неплохо заплатили. Я тяжело вздохнул. Это и есть причина, по которой отклонили нашу апелляцию. Самый могущественный человек в Эдинбурге оказывает давление на суды. Не знаю. Возможно, Терпение мое было на исходе. Я уже готов был развернуться и уйти, но таким образом я все равно, что сам расписался бы на смертном приговоре Катерины. «Сэр, могу я хотя бы присесть и все объяснить?» Тревелян почувствовал мое волнение. «Можете, но если у вас нет для меня заслуживающей внимания информации, боюсь, мы с вами только зря потеряем время». Я сел. и изложил ему ситуацию как можно более кратко и доступно. У нас была многообещающая зацепка, но казнь могла состояться прежде, чем мы сумеем собрать достаточно доказательств для пересмотра дела. Тревелян выслушал меня, и когда я закончил, откинулся назад, переплел пальцы и взглянул на меня. Вид его выражал смешанные чувства. «Мне дали строгий приказ привести казнь в исполнение в назначенную дату, «Приказ? Лорд-провозд не имеет власти над органами юстиции!» В ответ на мои слова Тревелян лишь вздохнул. Нам обоим было известно, как работает этот мир. «Значит, он просто позволит невинной женщине умереть, лишь бы сохранить свое имя?» Вырвалось у меня. Тревелян сжал губы, желваки вокруг рта у него вздулись. «Эту женщину судили и вынесли ей приговор». И я вам уже сказал, что вердикт этот, вполне возможно, ошибочный. Тревелян, не мигая, смотрел на меня. По его карим глазам я видел, что внутри него идет борьба между собственными представлениями о морали и указами свыше. Он слегка подался вперед. «Идите ищите улики. Если найдете что-нибудь, немедленно доложите мне, какой бы час ни был, и я ускорю процесс». Это все, чем я могу вам помочь. Он бросил взгляд на газеты. И если цыганка из всего этого выпутается, лучше бы ей публично опровергнуть эти слухи. Все еще чрезвычайно расстроенный, я кивнул и ушел. По дороге в кабинет меня перехватил констебль Макнейр. Он до сих пор не простил меня за то, что я бросил его с ребенком миссис Холт. Вместе с ним был пожилой, изможденного вида мужчина, настолько тощий, что я боялся сломать ему кисть в случае рукопожатия. «Инспектор, этот человек вас искал!» — сказал Макнейр и тут же развернулся и направился прочь, пока я не снарядил его на еще какое-нибудь необычное задание. Мужчина в сером поклонился мне. «Мистер Рейнольд, сэр! Гробовщик! Меня наняла мисс драгня и он протянул мне небольшое письмо. я узнал ее почерк леди хочет чтобы я распорядился ее похоронами ее слуга все оплатил а чего вы от меня хотите леди упоминает вас в письме сэр говорит что мне нужно специальное разрешение чтобы попасть в тюрьму и забрать ее останки и что вы можете мне с этим помочь держа письмо и читая указания Катерины насчет собственных похорон, я почувствовал, как что-то щелкнуло у меня в голове. Каков бы ни был исход, понедельник закончится, но мир все еще будет на своем месте. Солнце взойдет, люди отправятся на работу, я выпью свой утренний кофе и завяжу аскотский галстук. И все бытовые вопросы, такие, как захоронение тела и плата тем, кто это сделает, все равно придется решать». Осознание того, что Катерина сама позаботилась обо всех этих делах, а также степень ее принятия и самоотречения, которое для этого потребовалось, отозвались в моем сердце болью. «Она хочет, чтобы с ее останками обошлись уважительно», добавил мистер Рейнольдс, когда молчание мое затянулось. «Разумеется», – пробормотал я, складывая письмо. «Подождите здесь! Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам выдали разрешение!» И я пошел обратно к Тревеляну, пока его чувство вины не выветрилось до конца. К тому же я не торопился сообщать МакГрею новости. Но его нигде и не было. Сначала я пошел к нему домой, но там были лишь Джоан и Джордж. Они рассказали мне, что Девятипалый послал Ларри на разведку к суду, и узнав его решение, погрузился в ледяное молчание, а затем вышел из дома, никому не сообщив, куда направляется. Точнее, открыл рот лишь для того, чтобы дать команду собакам сидеть на месте. Джоан в жизни не видел его таким бледным. Джордж сказал, что видел, и можно было не уточнять, когда именно. Джоан предложила мне виски, но я отказался и пошел обратно в палаты. Я так устал от смерти и горя, Что привычное уединение в захламленном подвале, в окружении оцаревших стен и стопок пыльных книг о видовстве, по иронии казалось приятной перспективой. Я провел остаток этого дня и большую часть следующего, изучая торговые сделки у Уолтера, но практически ничего не нашел. Мне удалось отыскать пару его перекупщиков. Эти прощелыги отказались со мной разговаривать, про Лаев, что девятипалый МакГрей уже у них побывал. На исходе второго дня я вышел из кабинета, ощущая уже привычную тяжесть в груди, которая стабильно росла внутри меня с самого начала дела. Было чувство, что мы нашли все зацепки, кроме тех, что лежали к нам ближе всего, тех, что мозолили глаз и казались самыми заурядными. А теперь, когда времени почти не осталось, я уже не мог собраться с мыслями. В городских палатах в тот час было пустынно. поэтому я удивился, заметив одинокую темную фигуру, разгуливающую по темному внутреннему дворику. Что-то блеснуло в свете фонарей. «Конечно же, гладкий лоснящийся череп!» «Ты!» — вскричал я, поскольку Пратт смотрел прямо на меня. Он улыбнулся с явным злорадством. В свете газовых ламп его зубы казались еще желтее. «Работаем допоздна, инспектор!» «Все еще лелеете надежду на успех?» Я промолчал и просто пошел прочь, обходя его по широкой дуге, как прокаженного, по завету Библии. Вечер был на удивление приятный, и мне хотелось подышать свежим воздухом, поэтому я отправился домой пешком. Я даже подумывал о поздней прогулке верхом на Филиппе. Я выбрал длинный путь и пошел в сторону мрачного Эдинбургского замка, Я прошагал мимо переполненного Энсина-Юарта, и у меня возникло желание проверить, нет ли там МакГрея, хотя сил встречаться с ним у меня в тот момент и не было. И все же я пообещал себе, что скоро это сделаю. Я спустился по крутым ступеням замковой скалы, которые вывели меня в слабо освещенные сады Принцесс-Стрит. Древесные одеяния уже сменили цвет на оттенки бурого и желтого, и я блуждал по хрустящему ковру из мертвых листьев. Каким-то образом я догулял до западной стороны садов и уперся в темные надгробия, окружавшие церковь святого Кутберта. Здесь покоились полковник Гренвиль и его жена. Что-то потянуло меня в ту сторону. Не могу сказать, что именно. Но пока в небе гасли последние лучи солнца, я решил пройтись между могилами. Найти крипту Гренвилей было несложно. Она все еще была обложена венками из хвои и белых цветов, по большей части увядших. Некоторое время я стоял там, не двигаясь и ни о чем не думая. Звуки города были едва различимы в низине садов, и прохладный ветерок только усиливал ощущение абсолютного, ничем не нарушаемого умиротворения. Разглядывая пожухлые соцветия, я задавался вопросом, не здесь ли лежит бабушка Элис? Возможно, Это она привела меня сюда, чтобы поведать мне величайшую тайну, над которой мы бились все это время. Меня также занимал вопрос, действительно ли Марта Гренвель навестила сына. Действительно ли дядя явился мне? Неужели я отверг его, когда он пытался в последний раз со мной поговорить? Альтернатива едва ли могла служить утешением. Все было лишь тем, чем и казалось. Холодная могила. Ящики с костями, медленно рассыпающимися в пыль. И когда город однажды встретит свой конец, и века истощат эти земли, эта пыль разлетится по свету и затеряется в неразличимой массе осадочных пород. Я почти задохнулся от этой мысли, но внезапно какой-то звук привлек мое внимание. Это был слабый шорох непонятного происхождения, за которым незамедлительно последовал хруст листьев на земле. Прищурившись из-за слабого освещения, я оглянулся и почти сразу различил силуэт крепкого с виду мужчины. Высокий и широкоплечий, он был примерно в двадцати ярдах от меня, но быстро приближался. Я услышал еще один звук, но уже с другой стороны. Я взглянул на крипту и едва не поперхнулся, увидев, что еще один мужчина появился между могил. Его я видел куда четче. Фонари отбрасывали на его лицо тени от оголившихся ветвей. Лицо у него было пастозное, в шрамах, и он пожевывал зубочистку. Я пощупал свои пустые нагрудные карманы. Уже много недель я ходил без оружия. «Добрый вечер!» — произнес он скрипучим голосом. Я кивнул ему и пошел было в другую сторону, но тут же наткнулся на третьего мужчину, появившегося из ниоткуда. Он И тот первый тип теперь, не двигаясь, стояли в опасной близости, преграждая мне путь. «Огоньку не найдется, шеф?» – спросил бледнолицый. «Только дома», – ответил я. Мужчина сплюнул зубочистку и сделал пару шагов в моем направлении. На лице его не было ни следа эмоций. «Жалко», – сказал он. Мгновение мы просто стояли, словно окаменев. пока не началось настоящее светопреставление Все трое накинулись на меня, как стая волков. Я попытался убежать, но не успел я сделать и шага, как они меня скрутили. Они рванули меня вниз и бросили на землю, словно я был тряпичной куклой. Как только я упал на спину, первый тип подскочил ко мне, замахнулся своим грязным ботинком и двинул им мне прямо промеж ног. Нет нужды описывать моим слушателям Как больно это было. А большей части моих слушательниц доводилось испытывать боль и похуже. Поэтому я просто скажу, что из глаз моих полетели искры, и я сжался в комок, издав настолько тонкий виск, что, вероятно, перебудил половину собак в городе. Боль была такой сильной, что я едва почувствовал, как меня подняли за шиворот и отвесили мощный тумак в живот. Лишившись воздуха, я мешком повалился на землю. Я ощутил как меня снова поднимают их грязные руки, уловил их зловонное дыхание и запах потных тел и приготовился к хорошей трепке. От второго удара в живот я подлетел в воздух, и в этот раз меня развернуло, и я рухнул лицом вниз прямо в землю и листья, которые вынужденно опробовал на вкус, пытаясь сделать хоть один вдох. Я увидел их ботинки, готовые растоптать меня в лепешку, и, зажмурившись, из последних сил постарался закрыть лицо. И в этот момент раздался выстрел. Его звук показался мне приглушенным, словно пробившимся сквозь толщу воды. И вокруг меня с грохотом пронеслась орда ног. На один ужасающий миг я уже решил, что меня сейчас затопчут, но спустя мгновение понял, что они убегают прочь. Раздался еще один выстрел, но этот я расслышал уже отчетливо. Я отчаянно пытался пошевелиться, но мог лишь сучить ногами и отплевываться от земли. Чья-то холодная ладонь потянула меня за плечо и помогла перевернуться на спину. Зрение мое застило боль, и фигура стоявшего надо мной расплывалась. Я сумел рассмотреть лишь нечто белое, серебристое, поблескивающее в темноте. «Инспектор, вы в порядке?» Голос показался мне знакомым, но из-за боли, все еще пылавшей в моем туловище и промежности, места рациональным суждением не осталось. «Я найду нам Кэп!» Меня приподняли и протащили через все кладбище, и лишь когда мы достигли оживленной Принцесс-стрит, я сумел, наконец, встать на ноги. Меня немедленно выташнило Пришлось согнуться и опустошить желудок на обочину тротуара. Я ощутил, как меня похлопали по спине, а затем увидел, как возле меня остановился двухместный Кэп. Возница спрыгнул с козел и помог мне забраться внутрь. «Куда вам, сэр?» — спросил он, как только я опустился на сиденье. «На Грейт Кинг-стрит!» — машинально ответил я. «Задним числом могу сказать, что мне следовало бы ехать в городские палаты, но тогда я был слишком потрясен, чтобы принимать обдуманные решения. Темная фигура уселась рядом со мной, и Кэп тронулся с места. Я сосредоточился на ритмичном перестуке копыт и глубоко дышал, обхватив больной живот. «Поезжайте через Лейт-стрит», — произнес голос, и вот тогда-то, поняв, что это самый длинный вариант маршрута, я его и узнал. Я вскинулся, тотчас позабыв о всякой боли. Фонари освещали лишь часть его лица, но и этого было достаточно. Я увидел мягкий отсвет белых зубов, окруженных дубленой оранжевой плотью, и блеснувший во тьме вульгарно крупный бриллиант кольца. «Вы!» Лицо его искажало тревога, настолько убедительное, что я чуть не поверил в его добрые намерения. «Какая удача, что я прогуливался неподалеку!» — сказал он. «И вот с этим!» Он раскрыл полу сюртука, продемонстрировав Деринджер, который был закреплен с изнанки. «Представьте!» «Что могло бы произойти, не окажись я рядом!» «Стой!» — крикнул я возница, застучав в потолок Кэба. Я был так потрясен, что Фокс с легкостью усадил меня обратно. «Пожалуйста, инспектор, позвольте отвезти вас домой. Вы не в том состоянии, чтобы...» «Вы это подстроили!» — прорычал я, отпихнув его в припадке ярости. «Вы скользкий!» «Гнилой ошметок задницы бабуина! Вы!» Я задохнулся. «Вы и прат, и он меня преследовал!» «Инспектор, вы больше не верите в простое человеческое сострадание?» «Нет!» «Что ж, я не считаю, что заслуживаю...» остановить чертов Кэп, ты болван!» Взвыл я со всей мочи, увидев, что возница сворачивает в сторону узких темных переулков. Тот послушался, но лишь тогда, когда мы оказались на приличном расстоянии от главной дороги. Я пинком распахнул дверь и выпрыгнул из кэба. Как только ноги мои коснулись мостовой, я услышал за спиной голос Фокса. «Если вы хотите что-то обо мне узнать, то почему бы вам не спросить у меня напрямую?» Я очень медленно развернулся к нему лицом. Начинался дождь, и я был так взбешен, что его капли могли бы испаряться, едва коснувшись моей кожи. «Прекрасно! Зачем вы отправили за мной своих проклятых громил?» Фокс слегка улыбнулся, но этот ублюдок был слишком умен, чтобы вслух признаться в чем-то подобном. «Несколько моих знакомых и покровителей сообщили, что к ним заявился мужчина о девяти пальцах и в лоб спросил их, обладают ли они какими-либо порочащими меня сведениями, Вы кажетесь разумным человеком, инспектор, и, конечно, понимаете, что моей деятельности подобные истории вредят. Отпугивают клиентов. Я был очень зол. Просто рассверепел. Сердце мое яростно застучало, и мускулы напряглись. Я готов был броситься на этого мерзавца и отлупить его так, чтобы эта гадкая кожаная морда стала похожа на тарелку жареного хаггиса. До сих пор не понимаю, каким образом я нашел в себе силы развернуться и зашагать прочь. «Что вы хотели знать?» — повторил он. «Что-нибудь о золотом прииске?» Я остановился. Соблазн вернуться был велик, но дождь усилился, и я пошел дальше. «Или о моей последней ссоре с полковником?» Я снова остановился. Такое я проигнорировать уже не мог. Когда я оглянулся... Фокс уже стоял рядом. «Золотой прииск и правда был», произнес он шепотом. «Гренвиль и его свекр заполучили его путем уловок и мошенничества. Они подделали кое-какие бумаги, якобы подтверждавшие право владения теми землями. Однако документы эти потеряли». Он презрительно рассмеялся. «Или скорее бабушка Элис их припрятала». Я молчал. Просто стоял и с подозрением на него смотрел. Прииск с самого начала был записан на нее. Поддельные заявки на его разработку основывались на том, что у нее были предки, которые весьма недолго, но все-таки жили в Африке. Элис не составила бы труда дойти до банка, открыть семейную ячейку и забрать оттуда документы. Именно это она и сделала после того, как умерли мои дедья и отец. Эти бедолаги серьезно заболели, когда занимались переплавкой золота, где им приходилось пахать как лошадям. И не только они. Другие работники тоже мёрли как мухи. На золотых рудниках так всегда происходит. Как вы понимаете, бабушка Элис была вне себя от горя. Она ненавидела полковника, собственного мужа, сына и дочь за то, что они были во всём этом замешаны, за то, что придумали эту аферу, а затем растратили всю прибыль. И себя, думаю, она ненавидела не меньше. За то, что позволила всему этому случиться. Поэтому и спрятала от них все бумаги. Спустя много лет она попыталась собрать их всех вместе. Видимо, для того, чтобы отдать документы или рассказать, где припрятала их. К сожалению, прабабушка скончалась в канун этого события. Бедняжка. Упала замертво прямо посреди улицы. Я сохранял бесстрастный вид, изредка жмурясь, когда тяжелые капли приземлялись мне на лицо. «Я недавно съездил на прииск», — добавил Фокс. «Но обнаружил, что им завладела местная компания. Незаконно, разумеется. Они подкупили управление земельных отношений, но доказать мы это смогли бы, только предъявив документы на прииск. То трудник, похоже, непрерывно разрабатывали последние 15-20 лет». Представляете, сколько они нам задолжали? Вот тогда-то и начались поиски. Гренвили почти разобрали свой дом, как вы, вероятно, заметили в ходе расследования. Я, наконец, кивнул, вспомнив полы с выдранными досками и обвалившийся гипс. «Что касается моей ссоры с полковником», — усмехнулся Фокс, — «это я его вызвал. Я знал про спиритический сеанс и также знал... какими наивными были кузина Леонора и дядя Питер. Знал, что шоу наверняка решат их облапошить, поэтому предупредил полковника, что намерен защитить то, что по праву принадлежит нашей стороне семьи. Он вышел из себя, как всегда бывало, когда кто-то осмеливался перечить его авторитетному слову и попытался меня избить. К счастью, моя профессия научила меня ловко уклоняться от ударов. на мгновение я уставился на него пытаясь уложить в голове все то что он только что мне рассказал уклоняться от ударов эхом откликнулся я это вы точно умеете вы так стремились защитить имущество семьи но все же отказались участвовать в сеансе фокс посмотрел под ноги не в силах сдержать улыбку внезапно я почувствовал вес дождевых капель и холод который от них исходил. «Это ваших рук дело!» – прошипел я. «Это вы их всех убили! Что-то сделали с ножом Катерины! Вот почему вы так часто навещали Леонору! Или вы подменили его, когда к вам приехал полковник?» Вот теперь замолчал уже он. «Вам известно, где спрятаны те документы, и вы просто дожидаетесь, когда шумиха уляжется, чтобы ими завладеть!» «Вы можете доказать хоть что-нибудь из сказанного, инспектор?» «Вот он я! Помогаю вам сбежать от каких-то подонков, которые едва вас...» Больше я сдерживаться не мог. Я схватил его за шиворот, руки у меня тряслись от негодования. «Вы убили шестерых! Из-за вас казнят невиновную женщину!» Сначала Фокс дернулся, но затем на лицо его вернулась циничная улыбочка. «Осторожнее, инспектор!» «В отличие от вас, у меня есть свидетель!» И он указал на кучера Кэба, который пристально на нас смотрел. Я оттолкнул его прочь и ощутил некое удовлетворение, когда увидел, как он запнулся. Запрыгнув в кэп, Фокс разгладил одежду. Он ехидно улыбнулся мне, как только захлопнул дверь. Быть даже вся та околесица, которую вынесли правдой!» «Вы же не думаете, что фокусник раскроет вам свои секреты, правда?» Я злобно сжал кулаки, но ограничился лишь взглядом ему вслед. «Доброго вам вечера, инспектор, и будьте осмотрительны. Вы не представляете, сколько негодяев разгуливает по этому городу!» Я не сомкнул глаз до поздней ночи и провел большую часть воскресенья, раздумывая над тем, как же быть дальше. Чёртов Уолтер был прав. Я никак не мог доказать, что это он подстроил нападение. Учитывая мои связи с МакГрейм и Катериной, такое заявление просто поднимут на смех. Я также решил, что лучше не рассказывать о случившемся Девятипалому. По крайней мере, пока. У них с Катериной было слишком много знакомых, которые могли бы переломать Уолтеру ноги, и как бы меня ни порадовало такое событие, В данный момент оно никому не пошло бы на пользу. Стоило только подумать об этом, как внутри меня разгорался огонь. Этот ублюдок выйдет сухим из воды, Катерина погибнет, и поделать с этим мы ничего не можем. Несмотря на ванну, стрижку и бритье, в которых я остро нуждался, вид у меня все равно был жуткий. Глаза обрамляли темные круги, морщина промеж бровей стала еще глубже, а кожа обтянула скулы так, словно я голодал неделю. Лейтона это явно тревожило, поскольку он беспрестанно предлагал мне печенье, коньяк и фрукты. И тут принесли записку. Она была от Макнейра, который сообщал мне, что в городские палаты заявился странного вида гигант, который, с трудом изъясняясь, дал понять, что он какой-то религиозный деятель. В ответной записке я попытался объяснить, что этот человек, скорее всего, Греческий православный священник, о котором просила Катерина. Исписав половину страницы, я понял, что пишу смехотворную чушь, поэтому решил встретиться с ним лично. Я попросил Лейтона отыскать для меня в подвале бутылку лучшего бордо и поехал в палаты. Неудивительно, что Макнейр обратился ко мне. Вид у священника был впечатляющий. Ростом как Макгрей, но вдвое толще в обхвате и с кудрявой бородой, которая была седой лишь посередине и каскадом спускалась к его широкому животу. Голос у него был утробный, зато взгляд кроткий, как у Такера. Он порылся в ковровой сумке, которая была даже шире него, и вручил мне записку от бывшего коллеги из Скотланд-Ярда. Гигант по имени Афанасиос, что-то там Тапулос, только что эмигрировал из Греции и по-английски не разумел ни слова. но оказался единственным православным священником, которого они сумели отыскать в Лондоне. Что важнее, он был готов причастить Катерину. Макнейр также передал мне записку от слуги Катерины. В ней, к сожалению, сообщалось весьма печальное известие. Я сложил ее и убрал в карман. Затем я отвез священника в тюрьму Келтон-Хилл. Бедняга разинул рот, когда мы шли по Эспланаде. Там уже работали строители, собиравшие виселицу из деревянных брусьев и железных клепок. Катерину мы нашли лакомящейся жареной свининой, ржаным хлебом, картофельным пюре с подливой и какой-то скользкой желтоватой массой, которая, как я предположил, была квашеной капустой. Последняя Катерине явно нравилась, поскольку ела она причмокивая и, подняв на меня взгляд, довольно улыбнулась. — Последняя трапеза, сынок. Как жаль. что умираешь лишь однажды. Волосы ее были уложены по-другому, в этот раз с белыми и лиловыми лентами, так что я догадался, что и Мэри здесь сегодня побывала. Когда Катерина заметила священника, глаза ее сверкнули, как будто их осветило солнце. Она подошла к нему, опустилась на колени и поцеловала ему руку. Мужчина ласково погладил ее по голове и тепло забормотал слова, которых не понимал никто, кроме него самого. Он помог Катерине подняться, проводил ее обратно к стулу и знаками велел ей продолжить обед. Сам же он, раскрыв ковровую сумку и достав оттуда Библию, ладан и тяжелый орарь, присел на нары и забубнил молитвы. Я поставил на стол бутылку вина, и в глазах Катерины вспыхнула радость, сравнимая с той, какую вызвала перспектива вечного спасения. «Надеюсь...» В этот раз ты приличное принес. Я не выдержал и улыбнулся. Лучше из моего погреба, мадам. Я даже от отца его уберег. Катерина гоготнула. Я должна счесть это комплиментом? И она взяла меня за руку, так неожиданно, что я едва не отдернулся. Присядь, выпей со мной, мальчик мой, сказала она и крикнула угрюмому охраннику. Эй! Принесите нам три стакана. Пока я откупоривал бутылку, он принес для нас три изцарапанных стакана. Катерина выхватила у меня пробку, и в то время, как я разливал напиток, понюхала ее и застонала от наслаждения. Ах, прекрасно! Не чита вонючему разбавленному дерьму, которое я продаю. Мне снова пришлось улыбнуться. Вы, между прочим, под присягой сказали... что никогда такого не делали. Ее глаза метнулись к священнику. Ага, и я так рада, что он меня не понимает. Ему придется просто отпустить мне все грехи. Я протянул стакан священнику, который принял его, совершенно не смутившись. И мы втроем чокнулись бокалами, выпив по самому странному поводу в моей жизни. Катерина посмаковала вино, поболтав его во рту, как знаток, которым она и правда была. Сказал бы мне кто-нибудь, что в последний раз в жизни я буду выпивать с таким как ты. Я позволил ей еще немного порадоваться еде и напитку, прежде чем перейти к дурной вести. Катерина, сказал я, опустошив свой стакан. Мне нужно кое-что вам сообщить. Я только что получил весточку от Джонни. Ого, этот засранец так меня и не навестил. «Он жив там вообще?» «Полагаю, что да. Но он сообщает, что... ну...» Я набрал воздух и поведал ей новость как можно быстрее. Смягчить я ее никак не мог. «Ваш сын не успеет сюда до казни!» Лицо Катерины на миг застыло. Губы по-прежнему улыбались, но весь задор пропал. Она сморгнула, словно я говорил на чужом наречии. «Что?» «Мне очень жаль», — добавил я, чувствуя, как чудовищно глупо звучат эти слова. Катерина раскрыла рот, но так ничего и не произнесла. Она потянулась к стакану, но не нашла в себе сил даже поднять его. Она хлопала глазами, будто затерявшись во тьме. «Джонни получил телеграмму из пансионата», — сказал я, не в силах терпеть ее мучительное безмолвие. «Они рассыпаются в извинениях». Она болезненно сглотнула. «Но… но мы же послали за ним, когда времени еще было предостаточно». «Знаю», — сказал я. «По словам директора, возникло какое-то затруднение с дилижансами. Приехать он мог бы самое раннее во вторник». Я тотчас пожалел о том, что сообщил ей эту досадную подробность. Глаза ее распахнулись, и я больше не мог в них смотреть. «Мне очень жаль. Больше ничего не могу вам сказать. Мне очень, очень жаль». Тогда она впервые по-настоящему сломалась. Очень медленно она закрыла лицо руками, после чего разразилась самыми отчаянными, совершенно душераздирающими рыданиями. Ее стенания отражались от стен, одновременно злые и горькие, и тело ее содрогалось. Священник что-то прощебетал мне, Очевидно, желая узнать, что не так. И тут мне впервые в жизни пригодились скудные познания в латыни, которую я учил в Кембридже. — Филиус э non venit". Мужчина сразу же кивнул. Он подошел к Катерине и, положив свою исполинскую волосатую ладонь ей на голову, мягко что-то ей зашептал. Голос у него был низкий и утешительный, и звучал он с той теплой добротой, при которой и слова были неважны. Ей потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться, и я терпеливо ждал. Я подозревал, что директор сознательно решил не отправлять сюда мальчика. Наши новости и репутация Катерины быстро стали достоянием общественности. Вероятно, он счел, что ребенку лучше не встречаться с его коварной матерью-убийцей, которую вот-вот должны были казнить. Катерина наконец отняла руки от лица. и с несчастным видом забормотала: «Не я ради него прическу сделала и накрасилась. Я так хотела, чтобы он увидел, что я не та ведьма, которой меня все считают». Ирония была в том, что выглядела она страшилищем. И тушь, и помада размазались по всему лицу. Я протянул ей свой носовой платок, и она приняла его с величайшей благодарностью. До чего же это простой общечеловеческий жест сочувствия? Мне от него тоже стало чуть лучше. Я сумел предложить ей хоть каплю утешения. Мне жаль тот мир, в котором носовые платки выйдут из моды. Я всегда надеялась, что однажды встречусь с ним, что все ему объясню, что расскажу ему, как жаль мне было расставаться с ним. Но это была вынужденная мера. Я ждала... пока он немного подрастет и будет способен понять. Но теперь...» Она прижала платок к лицу, пытаясь остановить новый поток слез. «Сколько ему лет?» спросил я, желая хоть чуточку сгладить ее горе. «Одиннадцать», прошептала она. «Мой Майкл, он, наверное, уже красавчик. Он, по крайней мере, получит образование». У меня и этого не было. Она взяла стакан, и я подлил ей еще. Спасибо, что принес мне это, сынок. Очень мило с твоей стороны. Я понял намек. Она явно хотела самостоятельно переварить новости. Ей также нужно было уединение, чтобы подготовиться. Я встал, но она заговорила, прежде чем я успел пробубнить что-нибудь на прощание. Завтра. Прошу тебя, не приходи. Прошу прощения. Она тоже поднялась и взяла меня за руки. Чем меньше людей меня увидит, тем лучше. Она даже сумела изобразить игривую улыбку. Я бы предпочла, чтобы ты запомнил меня хорошенькой, как сейчас. Я проглотил язык, не зная, что сказать. Адольфус придет. — сказала она. — Я сказала ему, что не надо. Но ты же его знаешь. — Да, — пробормотал я. — Да, знаю. Она подняла руку и ласково погладила меня по щеке. Улыбка ее стала шире. — Ты будешь счастлив, сынок. Может, сейчас ты так не считаешь. Но поверь мне, я вижу твое будущее. Поверить не мог, что глаза мои наполнились слезами. — Я думал, что предвидение считается богохульством, мадам. Она подмигнула мне. — Ну, ты же ему не расскажешь? И после этого она поцеловала мою руку и больше ничего уже не говорила. Она развернулась и опустилась на колени перед священником, который уже разжег ладан, и нараспев читал на латыни из молитвенника. Я вышел, но прежде чем уйти, бросил на нее последний взгляд. На ее сложенные ладони, ее лучшую пурпурную шаль, ее замысловатую прическу, ее губы, едва заметно шевелившиеся во время молитвы. И тут тюремщик захлопнул дверь в камеру. Мне показалось, что я вошел в пещеру. Пап Энсин подсвечивало лишь пара газовых ламп, отбрасывавших резкие тени на сборище обрюзгших лиц. Все здесь уже прилично набрались, но вместо привычного гвалта и танцев сидели, сгрудившись вокруг огня. Большинство мужчин распевали тягучую шотландскую похоронную песнь, а соловела покачивая стаканами и кружками, которые изредка поблескивали в свете пламени. Те, кто не пел, мычали низкую печальную мелодию, а немногочисленные женщины просто молча пили. По крайней мере, тут было куда теплее, чем на сырой улице. Девятипалый сидел за своим любимым столиком и потягивал солидную порцию виски. Бутылка из винокурни его покойного отца уже наполовину опустела. Атакер и Маккензи дремали под столом, убаюканные за унывной песней. Он заметил меня, лишь когда я загородил ему свет одной из ламп и уставился на меня безжизненным взглядом. Поначалу я не понимал, опечален он или вдрызг пьян. Но затем вспомнил, как много спиртного ему требовалось, чтобы впасть в беспамятство. Вид его сменился с ленивого на ошарашенный. «Ох, что случилось? Выглядишь, будто тебе яйца раздавили». При одном лишь воспоминании все внутри у меня всколыхнулось, но я заставил себя изобразить улыбку. — Лавандовая эссенция для ванны кончилась. — А, теперь понятно. — Можно присесть? Девятипалый не ответил, только закряхтел и пнул ближайший стул в мою сторону, что в его случае было равноценно расстеленной ковровой дорожке. Он пододвинул ко мне свой стакан, долил в него еще виски и сам продолжил пить прямо из бутылки. Некоторое время мы пили молча, слушая пение про пропойц. «Я бы протер край бокала, но последний мой платок остался у Катерины». Макгрей заговорил, когда песня достигла самого тихого пассажа. «Я был у доктора Клоустона». Эти слова застали меня врасплох. Я задал первый же вопрос, который пришел мне на ум. «Он что-то новое о сестре сообщил?» Макгрей пожал плечами. «Сказал, что новое лекарство не сработало». В глазах у него стояли слезы, мерцавшие в свете очага, но каким-то образом ему удавалось их сдерживать. «Я не поэтому к нему поехал». Тут мое внимание привлекла Мэри, которая появилась из кладовой, неся высокую кружку с Элем. Она почтительно мне кивнула, а затем устроилась на одной из лавок, стоявших вблизи огня. Мужчины освободили для нее место, и их напевы сменились, стихийно подстроившись под ритм, в котором раскачивалась девушка. Она запела нежным, трепетным голоском. Богатство взывало, улыбкой прельщала, Познав его сладость, вкусил я гнильцу. Пусть благом приманит, добром отуманит, Но все его ласки подходят к концу. Макгрей заговорил, лишь когда Мэри начала повторять куплеты. Я умолял Клоустона подписать заключение о невменяемости Катерины. Что? Я тут же пожалел об истерических нотках в своем вопросе. К счастью, они потонули в пении Мэри. Что? Что он сказал? Я знал, что это бессмысленный вопрос. Отказался, само собой. Пробурчал Макгрей. что так и будет, но должен был попытаться. Он сказал...» Девятипалый сделал долгий глоток, подождав, пока обжигающий напиток приглушит его боль. «Он сказал, что никогда такого не делал, заведомо зная, что это ложь. И я...» Больше он ничего не произнес, вперев взгляд в мэри, которая пела свою трагическую песню, а по веснушчатым щекам ее градом катились слезы. «Ты сказал ему что-то, чего не следовало?» «Еще один глупый вопрос». Макгрей выпил, не удостоив меня ответом. Но я легко мог представить, как это было. Девятипалый пинает мебель, бьет кулаками в стены, раскидывает бумаги во все стороны, а добрый доктор стоически выжидает, пока тот выпустит свой пар. Я пожалел Кассандру Смит и других санитарок, которым, видимо, пришлось наводить там порядок. «Доктор Клоустон — разумный человек», — сказал я. «Я уверен, что он все поймет». Девятипалый кивнул, впрочем, без особой уверенности. Несколько песен и множество глотков спустя он произнес. «Увидимся завтра в Калтон-Хилл!» Я выдохнул и уставился в свой стакан, одновременно испытывая чувство вины и облегчения. «Катерина попросила меня не приходить. Она сказала...» «Я тебе верю», — перебил он меня, заметив, как мне неловко. «Это на нее похоже. Она и меня пыталась отговорить». Такер вылез из-под стола и положил свою слюнявую морду на колено к Макгрэю. Его скулеж удивительно попадал в тональность печального пения. «Я ее подвел», — вздохнул Макгрэй, почесывая пса за ухом прошу прощения он был само страдание неудивительно что пес это почувствовал я подвел катерину как подвел и родителей как все еще подвожу сестру пока он мял так и рушею я краем глаза заметил обрубок на его правой руке чем больше я о ком то пекусь тем худшим образом их подвожу Он сухо мне улыбнулся. Тебе пока ничего не грозит, Перси. Слава Господу, усмехнувшись, пробормотал я, после чего поднял стакан, внезапно ощутив себя столь же печальным, как и Девятипалый. За великий парад. Чего? я покачал головой. Забудь. И мы продолжали пить, не говоря ни слова и слушая протяжные баллады пока в бутылке не осталось всего пара капель. Бывают времена, когда в словах нет надобности. Несколько часов я пролежал в кровати без сна, вертелся, крутился, скидывал одеяло лишь для того, чтобы через мгновение снова ими укрыться. А в голове у меня роились мириады версий, которые следовало изучить получше, людей, которых следовало опросить, вопросов, которые следовало задать, документов. с которыми следовало свериться. И эта лавина мыслей меня парализовала. Я представил, каково сейчас Катерине в камере. Возможно, она стоит на коленях и молится. Возможно, пишет прощальное письмо сыну. Возможно, допивает бордо, которое я ей принес. Я был уверен, что она не спит. Через каких-то несколько часов на это занятие у нее будет вечность. При этой мысли я вскочил с кровати. Закутавшись в халат, я пошел в гостиную. Распахнув шторы, я уселся в свое любимое кресло и уставился в окно, усеянное каплями дождя, которые в свете уличных фонарей сияли словно золотистые звезды. Их вид напомнил мне о золотой руде, а ночь за ними навела на мысль о холодной яме в земле, в которой добывали этот металл. Я представил себе троих золотоискателей и их африканских рабочих, потных, больных и перепачканных в копоте, склонившихся над плавильней. Что-то произошло. Капли сливались и скатывались вниз по стеклу, а я мысленно нарисовал у себя в голове кузнечный горн. Переходя из твердого состояния в жидкое, блестящие металлы выступают из раздробленного камня и собираются на дне тигеля и превращаются… Я весь похолодел, вцепился руками в мягкие подлокотники кресла. и, словно подброшенный невидимой силой, вскочил на ноги. «Ну, Но конечно!» – скричал я, и, удерживая в голове эту яркую картинку, бросился в гостиную на первом этаже. Ту, которой я никогда не пользовался, и в которой хранились книги «Леди Энн». Руки у меня дрожали, сердце билось изо всех сил, а я отчаянно рыскал среди полок с томами. В их расстановке не было ни схемы, ни смысла. Все книги были куплены с рук и похожи на вес. и использовались исключительно для украшения обстановки. «Здесь же должна быть чертовая энциклопедия!» пробурчал я и начал скидывать тома за томами прямо на пол. Вскоре явился Лейтон с подсвечником о пяти свечах. «Сэр, у вас все хорошо?» «Тебе попадалась энциклопедия?» Ошарашенный и все еще сонный он указал на верхнюю полку. «Я увидел двенадцать одинаковых томов в зеленых кожаных переплетах, потертых». и потрескавшихся по краям. Мне пришлось пододвинуть одно из кресел и влезть на него. Лейтон поднес свет поближе, и я выбрал пятый том, обозначенный «Зас Кам». По-прежнему, стоя на кресле, я лихорадочно листал страницы, несколько даже надорвал, пока не нашел статью про золото. Глаза мои метались по строкам, и я внезапно понял, как громко дышу. Если я не смогу найти то, что ищу, «Мне придется вломиться в библиотеку адвокатов или какую-нибудь...» «Извлечение золота!» Вслух зачитал я, но от восторга потерял равновесие и чуть не упал спиной назад. Я выронил книгу, а Лейтон чудесным образом сумел удержать меня от падения. Я спрыгнул на пол, поднял том и прочел теперь уже смятую страницу. Глаза мои распахнулись так широко, что едва не вывалились из орбит прямо в книгу, после чего я издал одно из отвратительнейших звукосочетаний в английском языке. «Дерьмо!» «Который час?» — бросил я. Лейтон посвятил на часы с маятником. «Почти пять, сэр!» «Черт!» — крикнул я и метнулся в свою комнату. Ровно три часа осталось у меня на то, чтобы подтвердить свою теорию, собрать доказательства и отвезти их в Келтон-Хилл. Опоздай хоть на минуту, екатерина умрет при этой мысли сердце у меня замерло я натянул брюки и не стал утруждаться облачением в рубашку надев пиджак прямо на белье да и то лишь потому что лейтон подбежал ко мне с ним в руках «Филиппа будет недовольна истеричными криками я разбудил норовистую кобылу и вскоре мы галопом скакали в сторону олбани стрит через несколько минут мы уже были у дома шоу и спрыгнув с лошади я возблагодарил господа за то что они жили недалеко от меня. Я заколотил в их дверь, мои крики эхом разносились по всей улице, по-прежнему погруженные в темноту. Свет горел лишь в паре соседских окон. Вероятно, это слуги разводили огонь в очаге и готовили завтрак своим господам. Дом шоу, впрочем, казался опустевшим. При мысли, что они покинули город, я ощутил неприятный озноб. У меня не было времени ехать куда-то еще. «Я бы ни за что не успел». Дверь, наконец, открылась. За ней была перепуганная служанка, которая храбрилась изо всех сил. «Я из полиции!» бросил я, прежде чем она успела сказать хоть слово, и вошел в дом, несмотря на ее протесты. «Мне нужно прямо сейчас поговорить с вашим господином или госпожой. Дело срочное». «Сэр, они же спят». «Так разбудите их! Человеку грозит смерть!» Бедная женщина попыталась потянуть меня за руку, но я невозмутимо направился к лестнице. «Миссис Шоу!» — прокричал я. «Харви!» Служанка отчаянно за меня цеплялась и умоляла уйти. Я прилагал все силы, чтобы ее успокоить, как вдруг услышал крик. «Что происходит?» То была Элиза Шоу в ночной рубашке, которая торопливо спускалась по лестнице, завернувшись в ветхое одеяло. «Мэм!» «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Речь идет о... Убирайтесь!» — рявкнула она, кинувшись в мою сторону и попытавшись вытолкнуть меня за дверь. «Я знаю, о чем речь, и мне наплевать. Я уже ответила на ваши вопросы». Я стоял на своем, несмотря на все их попытки сдвинуть меня с места. «Мэм, мне нужно!» Гортанный, леденящий кровь рык прервал мою тираду. «Вы ее слышали! Убирайтесь!» Голос принадлежал бедному Харви Шоу, который появился из спальни на первом этаже. От ног его проку не было, и он волочил себя сам, опираясь на руки, в одной из которых сжимал пистолет. Я поднял ладони вверх. «Харви, я никому не желаю зла! Убирайтесь! Это мой дом!» «Опустите оружие! Я всего лишь хочу задать пару вопросов!» Он по-прежнему целился в меня неуверенный, подрагивающей рукой. А глаза у него были на мокром месте. И я рискнул. Подскочил к нему, женщины позади меня взвизгнули, и выдернул пистолет из его руки. Сунув его в карман, я поднял бедолагу с пола. Харви был легким, словно перышко, ноги составляли лишь кости и жилы. Он даже не сопротивлялся, пока я нес его в ближайшую гостиную. Я осторожно опустил его на софу, видя злость и унижение, написанные на его лице. Я выбрал свой самый примирительный тон. «Все в порядке! Мне нужна ваша помощь!» Он накрыл глаза рукой, внезапно расплакавшись, как дитя. «Не мужчина я вовсе!» — сплюнул он. «Даже дом свой защитить не могу!» Мать подошла к нему и села рядом, бросив на меня уничтожающий взгляд. Я прошу прощения за такое вторжение. Вы — единственные родственники Элис, с которыми у меня есть возможность поговорить. И это было правдой. Миссис Кобболт ни за что не примет меня после случившегося с ее внуком. А Уолтер... Ну... Я-то надеялась, что цыганка уже мертва, сказала миссис Шоу. Через пару часов так и будет, но... Времени на объяснение уже не было. «Харви, мне нужно знать, отчего умер ваш отец!» Юноша все рыдал и рыдал, и я ощутил отчаяние. Мне хотелось встряхнуть его, чтобы он обрел дар речи, но я сдерживался как мог. Я вас к Элизе. «Он отравился на приисках, не так ли?» Она кивнула, все еще сверля меня взглядом. «Он ослаб?» — спросил я. «Чувствовал покалывание в конечностях?» Ему все труднее становилось дышать. Его постоянно трясло. Бедная женщина опустила взгляд и прикрыла рот рукой. Простите, я не хотел. Да, все так и было. Выпалила она, не убирая руки. Все из-за работы в рудниках. Харви отнял руки от лица, все еще сильно всхлипывая. Лицо его сильно покраснело. Я положил ладонь ему на плечо. «А теперь расскажите мне, как умерла ваша бабушка». «Бабушка Элис?» – спросил он с озадаченным видом. И я кивнул. «Она... она просто упала замертво». «Кто-нибудь был рядом с ней в тот момент?» «Нет, нет, она... она просто вышла прогуляться. Доктора сказали, что это была естественная смерть». Вмешалась Элиза. «А что такое?» «Вы думаете?» «Она хотела собрать родных, чтобы провести спиритический сеанс?» Они взглянули на меня в полном изумлении. Никто не произнес ни слова. «Мне известно, что накануне своей смерти Элис хотела устроить семейное сборище», — добавил я. «Но эта встреча так и не состоялась. Она планировала провести сеанс?» Элиза шоу и глазом не моргнула. Заикаясь, она произнесла. «Как вы об этом узнали?» «Я и не знал. Это была догадка, но я не стал ей об этом сообщать». «Так значит, это правда?» – настаивал я. «Да». Едва смогла пробормотать Элиза. «Хотела поговорить со своими мертвыми детьми. Она хотела, чтобы все, кто был замешан в их смерти, были в этот момент рядом. Она сказала, что они должны извиниться». Я больше не мог сидеть на месте и встал, грудь моя взволнованно вздымалась. «Значит, именно так все и было!» Прошептал я. «Господь всемогущий!» Элиза едва сохраняла терпение. «Но, как вы и сказали, сеанс так и не состоялся. Моя свекровь умерла накануне того дня». Я кивнул. В голове моей наконец-то сложилась цельная картина. «Мне нужно, чтобы вы подписали официальные показания обо всем этом», — сказал я. «В особенности об извинениях. Возможно, вы двое последние из оставшихся в живых, кто сможет это подтвердить». «Что вы имеете в виду? Почему это так?» Конец предложения я так и не дослушал. Я уже выбежал за дверь, которую служанка забыла закрыть. Филиппа отдернулась, когда я прикоснулся к ней, и отошла подальше, когда я попытался на нее залезть. «Ох, отец все-таки был прав!» — прикрикнул я. «Ты такая же упрямая, как я!» Я с усилием натянул поводья и взлетел на нее одним ловким прыжком. Филипп ржала и брыкалась, отказываясь мне повиноваться. «Шевелись же, глупая тварь! Ты, черт возьми, не королева, Альп!» И она пошла, сперва очень медленно, словно делая мне величайшее в мире одолжение. И только после того, как я ее как следует пришпорил, ускорилась до резового галопа. Когда я ворвался на королевскую милю, на часах уже пробило шесть утра, и улица была запружена рабочими и повозками. Я подумал, что кто-то из них может быть гробовщиком, везущим в Келтон-Хилл гроб для Катерины. Привязывая Филиппу, я думал о бедной цыганке. Сейчас она, должно быть, одевалась. Вероятно, с помощью мэри, пока греческий священник читал неразборчивые молитвы за дверью ее камеры. И Макгрей наверняка тоже уже там, удрученно пинает пыль. Я побежал в кабинет, задыхаясь и производя невероятный шум. Когда я промчался мимо входа в морг, оттуда со шалелым видом выглянул доктор Рид. — Инспектор, а что вы здесь делаете? Я думал... — О, так ты здесь! — ликующе вскричал я. и, схватив юношу, звучно чмокнул его в лоб. А «Что? Вы пьяны или...» «Иди за мной!» — велел я, не оставив ему особого выбора. Я втолкнул его в подвальное помещение, и бедный доктор едва не растянулся, запнувшись об гадкого перуанского идола, который был выше него самого. «Инспектор, я провожу кое-какие срочные пробы для...» «Заткнись и слушай! У нас есть шанс спасти Катерину!» Рид гоготнул. «Серьезно? Сколько вы выпили? Ее казнят меньше, чем через два часа». «Я, черт тебя дери, и так знаю, что времени мало!» Я схватил ящик с уликами из дома мисс Леоноры и вывалил все его содержимое на пол. Два предмета, которые я искал, разлетелись в стороны, и я бросился за ними вдогонку. Одним из них был дневник Леоноры, другим — маленький сверток в коричневой бумаге. «Что там внутри?» — спросил Рид, изрядно озадаченный тем, с какой осторожностью я его разворачивал. Я вытащил одну из свечей. «Мне нужно, чтобы ты проверил, есть ли здесь ртуть. Инструкцию найдешь вот здесь». Я показал ему на справочник Баттершала по судебной химии, лежавший у меня на столе. Рид замер, и на секунду я подумал, что он лишится чувств. И на всякий случай придержал его за руку. «Све... свечи?» – заикаясь, произнёс он. «Ну, конечно. Пары ртути убивают мгновенно. Ещё до того, как возникнут странные проявления, по которым мы могли бы их засечь. Но как вы можете быть уверены?» «Возьми для пробы как можно меньше. Свечи понадобятся мне в качестве улик. И если у тебя останется время, образцы тел тоже проверены следы ртути. Я... я...» «О, только не говори мне!» что ты от них уже избавился. Нет, нет, инспектор Макгрей велел мне... Тогда иди уже!» Я всучил ему книгу и подтолкнул его в сторону лестницы. Было бы глупо надеяться, что он успеет провести пробы до того, как придет пора мне ехать в Калтон хилл Даже если скакать во весь опор, у меня уйдет не меньше получаса, чтобы туда добраться, а потом еще нужно будет проделать путь сквозь толпу Ротозеев. Я прямо-таки видел... как орава невежественных безграмотных зевак собирается у ворот тюрьмы, а некоторые даже разбивают пикник на высоких точках Хелтонского холма, и всем им не терпится увидеть, как повесят нечестивую цыганку. Должно быть, весь этот люд уже там, ликует так, словно на дворе праздник солнцестояния. Я бросил свечи и дневник на свой стол и сел, заставив себя сделать несколько глубоких вдохов. Мне нужно собрать всю историю воедино, предотвратить казнь, и только потом предъявить судебно-медицинское заключение. Но для этого я должен был мыслить ясно. Надо было сосредоточиться. Начнем с дневника. Я перелистал его до записей, сделанных еще до сеанса, узнав абзацы, которые читал десятки раз. Макгрей сделал массу карандашных пометок, особенно в тех местах, где почерк девицы был не очень разборчив. Я подумал, что сейчас он, должно быть, держит Катерину за руку. пока та стоит на коленях, слушая, как священник молится за нее. Его пометки меня порадовали, поскольку сэкономили мне ценное время. Я листал страницы, а пульс мой учащался, когда я добрался до того места, которое искал. Мадам Катерина очень терпеливая наставница. Она рассказала, что дух бабушки Элис очень скрытен и зол. Чтобы призвать ее, понадобятся специальные обряды и подношения. «Нам нужно будет как-то очистить помещение». Еще одна запись, сделанная пару дней спустя, заставила мое сердце и вовсе пуститься вскачь. Она гласила. «Я нашла в подвале старые бабушкины свечи. Квитанция была приложена к обертке. Она сообщила мне все, что я хотела знать. Бабушка Элис сама осветила эти свечи. Я рассказала о них мадам Катерине и спросила, сможем ли мы использовать их для очищения комнаты. Она сказала, что они подойдут. Подумать только. Все эти годы они лежали там, забытые всеми. Нет способа лучше, чтобы связаться с дорогой бабулей. Я полистал страницы и внимательно их просмотрел, но больше ничего не нашел. Нет способа лучше, чтобы связаться с дорогой бабулей. Это было последнее упоминание свечей. Подозрительно, но не слишком убедительно, проворчал я. По крайней мере, без заключения медика. Я вытащил свечи из обертки. Под ними нашлась пожелтевшая квитанция с почти выцветшими буквами. Я вспомнил, что уже видел ее несколько недель назад. Казалось, будто прошли годы. И крайне осторожно поднес ее к лампе. Мне не хотелось спалить то, что могло оказаться решающей уликой. Часть слов была написана чернилами, но большинство — карандашом. Едва различимым, и выведены они были очень неверной рукой. Дело усугублялось тем, что почерк был очень мелкий. Я подскочил к столу МакГрея и, покопавшись у него в ящиках, извлек оттуда его толстую лупу. Прищурившись, я снова взглянул на квитанцию и, спустя, кажется, бесконечный отрезок времени, сумел расшифровать всего несколько слов. 36 освещенных свечей. Миссис Элис Шоу. Пятнадцать фунтов. «Пятнадцать фунтов за свечи!» вскричал я. Я продолжил изучать листок. На самом краешке страницы еще более мелким почерком была выведена подпись, которую я разобрать не смог. А еще... «Тупик Мэри Кинг, 31 Б». Я поднял голову и ахнул. «Тупик Мэри Кинг!» Все нахлынуло на меня разом. Я инстинктивно потянулся к нагрудному карману В поисках своей маленькой записной книжки, прежде чем понял, что я все еще в пижаме. Книжка осталась дома. Я почти видел ее, лежащую на ночном столике возле моей кровати. К счастью, я хорошо помнил те слова. Слова, которые Екатерина произнесла, когда дотронулась до жемчужного ожерелья Марты и Шиллинга Бертрана. «Здесь что-то слышно, как будто она что-то шепчет. Одно и то же слово». Снова и снова. Мэри. Затем я взглянул на семейное древо, на даты, когда на свет появились дети Гренвилей. Я вспомнил, что Марта Гренвиль, которая не могла зачать восемь лет, обратилась за помощью к бабушке, и что бабушка Эли сдавала ей снадобье. Травяные чаи с черного рынка, как рассказала мне Элиза Шоу. Существовало ли место лучше для ведьмовской лавки, чем глухие закоулки тупика Мэри Кинг? Я посмотрел на другую сторону семейного древа. У Пруденс, старшей дочери Элис, была та же самая проблема. Она родила желтокожего Уолтера в 1851 году и в следующий раз забеременела лишь спустя 18 лет. Незадолго до своей смерти. Не без помощи материнских снадобий. Элис хорошо разбиралась в своих оккультных искусствах. Пробормотал я. Я поднялся, Уже готовый отправиться в Кэлтон-Хилл, но все-таки помедлил. На руках у меня было не так уж много доказательств. Пара загадочных записей из дневника Леоноры, несколько свечей и выцветшая квитанция из лавки, ныне погребенной в обломках где-то под Эдинбургской Хай-стрит. Палачи посмеются надо мной, если я заявлюсь со всем этим добром к подножию виселицы. «Думай, Иэн, думай!» Я массировал виски, Но в голову мне лезли лишь образы тюремщиков, которые уже натягивали петлю и проверяли, как работает люк в подмостках виселицы. Мне не раз доводилось видеть, как люди умоляли о пощаде, как просили чуть больше времени. — У тебя-то времени было предостаточно, — могли бы сказать они мне. Нужно было что-то посерьезнее, более убедительный документ. Возможно, подробное описание свечей или... «Проклятье!» — выругался я. В этом самом положении мы пребывали уже шесть недель. Как я смогу отыскать хоть что-нибудь прямо сейчас? Никак. Разве что только ответ лежал бы прямо у меня перед... И тут я вспомнил голос юного Эдди, шипящий и пугающий. Его детские черты, которые в сиянии свечей превратились в лицо вурдалака. Тонкая как бумага. Я взглянул на стену позади МакГреева стола и вспомнил, как часто заставал его прижимающим к ней стетоскоп, прислушивающимся к призракам. Сам я никогда этого не делал, но... Тонкая как бумага, стена в подземный мир. Пройди, не бойся. Меня пробрала дрожь. Я подошел к столу МакГрея, достал старый стетоскоп и приложил его к стене. Мне пришлось задержать дыхание, поскольку мои шумные вздохи заглушали едва различимые звуки. Чувство было такое же, как когда прикладываешь куху раковину. Потоки воздуха посвистывали в широких запустелых проходах, возникая и пропадая с неравными промежутками времени. Было ясно, что стена очень тонкая. Иногда этот свист звучал невероятно четко, словно человеческие напевы. Неудивительно, что Девятипалый проводил здесь столько времени, воображая, что слышит дыхание призраков, запертых в подземелье. Я постучал по стене костяшками, вслушиваясь, где звук самый гулкий. Сырой гипс крошился, и я стал царапать его собственными ногтями. Затем я оглянулся и задался вопросом, не был ли этот самый кабинет частью сетки извилистых переулков, ныне погребенных под зданием городских палат? — Вполне возможно, — пробормотал я, — что его добавили к зданию уже задним числом. Я уставился на стену в пятнах плесени и заколебался в нерешительности. Мне понадобятся инструменты. С этой мыслью я сделал шаг назад, уже намереваясь пробежаться по зданию в поисках дубинки, как вдруг обо что-то запнулся. То был уродливый перуанский идол, все еще лежавший на полу после того, как его снес рит. «Да простят меня божества инков!» Процедил я сквозь зубы, поднимая тяжелую фигуру и прицеливаясь ею в стену. Гипс обвалился сразу же, обнажив старый остов из деревянных брусьев, заполненный щебенкой. Я рычал и отплевывался, вложив всю свою ярость в удары, направленные в этот чертов кусок ветхой стены. Я все бил и бил, с нарастающей злостью, пока не проделал в стене маленькое отверстие, Я склонился к нему и поднес туда лампу. Дыра едва ли была величиной с мою голову, и тьма позади нее была непроницаемой. Но я тотчас ощутил холодное дуновение на лице, дохнувшее на меня сыростью и декадами разложения. «Боже!» — проворчал я, отшатнувшись от гадкого запаха. Я продолжил работу, вбивая идола в края отверстия, пока оно не стало достаточно большим для того, чтобы я смог в него пролезть. К тому времени в подвале уже стояла такая пылища, что глаза у меня слезились. Я взял настольную лампу, пытаясь что-нибудь разглядеть в пыли. Но ее жалкий свет был так слаб, что я не различал ничего дальше пары ярдов перед собой. Я сбегал наверх, схватил первый же попавшийся мне ручной фонарь и зажег его по дороге обратно вниз. Его луч добивал куда дальше. но видел я только противоположную стену из рассыпающегося кирпича. Пространство там было неимоверное. Там можно было бродить неделю, но так ничего не найти. Ко мне подступила еще одна волна отчаяния. Я попробовал глубоко подышать, но парящая в воздухе пыль только вызвала у меня кашель. Стоит ли идти туда вслепую? Понадеяться на удачу или на чудо? Или... Стетоскоп, все еще висевший у меня на шее, наконец соскользнул и упал. И у меня перед глазами стала картинка, ясная, как будто я видел ее еще вчера, со старинной картой на столе у МакГрея. У него была карта старого тупика. Лишь бы... Я осмотрелся. Меня окружали бесчисленные стопки документов и записей, которые мы собрали, изучили и даже подшили к делу или выбросили. Последний раз я видел эту карту пять недель назад. Я прислонился спиной к осыпающейся стене. «Думай, как девятипалый!» Пробурчал я себе под нос, повторяя его жесты. «Я беру что-то, кладу это сюда, ем жирный сэндвич с потрохами, беру еще что-то, в жизни не вытираю рук». Я подошел к его захламленному столу и стал скидывать с него предметы. Словно раскапывая осадочные породы, я, пожалуй, мог перечислить в обратном порядке даты, расчищая слои бумаг, папок и грязных салфеток. Я отбросил в сторону последний пожелтевший лист и обнаружил сам стол, усеянный пятнами и крошками, о происхождении и возрасте которых я не осмеливался даже строить догадки. — Черт! — еще один глубокий вдох. — Думай, как девяти... Но тут я представил его, задравшего ноги в грязных ботинках на стол, немало не заботясь о том, что на нем лежало. Позади стола высились горы хлама и книг. Я в отчаянии в них покопался, уже не переживая, что могу что-то сломать или порвать. Там она и нашлась. Карта семидесятилетней давности вся смятая и засаленная. Она выглядела в точности, как современная карта старого города. Основные улицы вторили направлением нынешних дорог, но лабиринты, отходивших от них переулков, были мне совершенно незнакомы. И на ней были номера. Номера земельных участков. Рыночный крест, расположенный через дорогу от нашего здания, стоял там со времен Средневековья, так что я выбрал его своим ориентиром. Отыскав его, я взял фонарь и отправился в путь. Я накинул ремни фонаря себе на плечи, и пролез сквозь дыру в стене. Рукава мои зацепились за торчавшие из брусьев щепки, и на секунду я решил, что застряну здесь, как беспомощный мотылек в паутине. Я зарычал и дернулся с силой, разорвав сюртук и рухнув вперед на четвереньки. Фонарь больно врезался мне в живот. Руки мои воткнулись во что-то влажное, и меня затошнило при мысли обо всей гниющей материи, которая, вероятно, лежала здесь годами. Я неуклюже встал на ноги и выпрямился, чтобы посветить вокруг. У меня перехватило дыхание, когда я осознал, что же передо мной лежало. Настоящий тракт! То была подземная улица шириной с половину самой Королевской мили с крутым уклоном в сторону севера. Я увидел двери и окна, заколоченные много лет назад. Каменные стены в пятнах селитры, ручейки воды, сочившиеся сверху, и некогда мощенную дорогу, ныне полностью засыпанную щебенкой, камнями и почти истлевшими балками. Я повел лучом фонаря из стороны в сторону, а затем посветил на потолочные своды, напоминавшие пещеру. После чего повернулся к дыре, которую только что проделал, и увидел сравнительно свежую стену. Согласно карте, наш подвал был когда-то узким проходом между двумя зданиями, открывавшим путь в один из множества переулков, опутывавших тупик. Это место само по себе было маленьким городом. «31-Б», – пробормотал я, глядя на адрес, отмеченный на квитанции. Здание с таким номером нашлось на северо-западе, примерно в той стороне, где должны были располагаться сады «Принцесс-стрит» и «Банк Шотландии». Крошечный участок стоял почти в самом конце одного из крупных переулков. Я немедленно зашагал в том направлении, но переулка так и не нашел. Я вернулся обратно и осветил арочный проем над проулком, надеясь разглядеть цифру. Но там, разумеется, ничего не было. Любая краска, знак или табличка давным-давно выцвели. Некоторые из здешних помещений стояли заброшенными больше века, и, как и большая часть зданий на Королевской миле, сами они были значительно старше. Пережив гнетущую минуту, я убедил себя, что нахожусь в правильном месте. Просто переулок, который был мне нужен, заложили кирпичом. Возможно, еще в те годы, когда это место закрыли. Я постарался успокоиться, что оказалось практически невыполнимой задачей с учетом того, что дышал я с трудом. «У тебя все еще есть время!» прошептал я и пошел дальше, решив, что попробую быстренько обойти здешние места. Если через несколько минут я ничего не найду, Но побегу обратно и попытаю удачи с теми уликами, которые у меня есть. «Надеюсь, что тем не обрекаю Катерину на печальный исход», сказал я себе, прокладывая путь между камнями, кирпичами и грудами мусора. В этот самый момент я заметил, как среди руин мелькнула стремительная фигурка — белесое, призрачное видение, попавшее в луч света, исчезнувшее прежде, чем я успел даже моргнуть. и я припустил за ним вслед. Передвигался я быстро, освещая каждый порог и окно, что попадались мне на пути. Я дошел до наполовину просевшей двери. Ее верхняя часть открывалась в густую тьму, и мне показалось, что я снова увидел тот призрачный силуэт. Я не был уверен, но времени на раздумья не имел. Я взобрался на груду обломков, пролез сквозь отверстие и неожиданно свалился вниз. Поднявшись и ощутив боль в коленях, Я попытался определить свое местоположение на карте, но тут до меня донесся отчетливый стук — удар камня о камень. А затем нежный тонкий смех ребенка меня передернуло. «Кто здесь?» — крикнул я, и голос мой раскатился эхом. Я стоял в узком проходе, едва ли шести футов в ширину, расчерченном одинаковыми каменными нишами. Я подумал о древних усыпальницах и испугался, что вокруг меня могут лежать разлагающиеся скелеты. Воздух здесь был более затхлым, и, глотнув его, я снова увидел перед глазами всполохи огней. Я сразу же узнал это видение. Факелы, которые преследовали меня со дня смерти дяди Морриса. Я почувствовал, как меня захлёстывает тревогой, и опять ощутил тот безосновательный страх, который пробирал меня по ночам. «Не сейчас!» — сказал я, прикрыв рукой нос и рот. Я попытался сделать вдох, но от местного едкого запаха мне стало только хуже. Слова Катерины отдавались у меня в голове. «У твоего дяди было послание для тебя. Ты велел ему уходить». «Не сейчас!» — взвыл я, скрючившись. Я чуть не рухнул на колени и удержался, лишь упершись рукой в запачканный холодный камень. Прикосновение к мерзкой влажной поверхности привело меня в чувство. Я дошел до другого конца прохода, засыпанного тоннами камней, развернулся и снова увидел тот самый белый клочок материи, быстро мелькнувший в одной из ниш. «Что ты такое?» — крикнул я. Думать мне было некогда. Я вскарабкался в одну из ниш и пролез сквозь нее. Отверстие вело в другое помещение, чуть более просторное, выходившее в извилистый коридор. Я быстро зашагал вперед, сознавая... что все дальше и дальше углубляюсь в подземелье. Мне показалось, что я вошел в чей-то погреб, но тут я споткнулся о крупный камень и, перекатившись по полу, ударился плечом в твердыню стены. Вонь здесь стояла просто невыносимая, пахло свежей мочой и человеческими испражнениями. А еще фонарь разбился и погас. Я не видел ни сги, я лишь знал, что лежу на спине в глухом закоулке глубоко под улицами Эдинбурга. Внезапно земля вздрогнула, но не сильно, и я решил было, что мне все почудилось, но затем ощущение повторилось. Я прижал ладонь к камню и почувствовал вибрацию. Она появлялась ритмично каждые несколько секунд, словно бой часов, и каждое сотрясение сопровождалось отдаленным глухим эхом. Я понял, что слышу колокола собора святого Жиля, призывающий народ на мессу в семь часов утра. Катерину повесят ровно через час, а я пропадаю здесь, в подземном лабиринте, без прямых доказательств и с разбитым фонарем. Внезапно, как шпагой в грудь, меня кольнуло осознание, что в руках у меня пусто. Я выронил карту! Видимо, в тот самый момент, когда упал на колени. Я лихорадочно ощупал карманы. Коробок спичек, которыми я разжег фонарь, все еще был на месте. Чиркнув спичкой, Я вздохнул с облегчением, но когда крошечный огонек рассеял тьму, мое сердце замерло. В каких-то дюймах от моего лица что-то блеснуло. Пара блестящих глаз. Я завопил и тут же выронил спичку, которая погасла, едва коснувшись влажной земли. Колокола умолкли, и тогда я отчетливо расслышал хриплые вздохи. Нечто стояло так близко ко мне, что до меня долетали волны влажного зловонного дыхания. Я слышал, как это нечто движется, ползает рядом, словно выжидающая змея. Страх проник в мое тело, будто заковав грудь во льды. Мне не хотелось на это смотреть. Мне даже не хотелось шевелиться, дабы не коснуться этого создания, сопящего в темноте. Я закрыл глаза и застонал. Как же я устал от видения огней и лиц, от звуков в ночи и уговаривания себя, «Вновь и вновь! Что ничего из этого не существует!» Я стиснул в ладони спички, сжал губы и заставил себя достать из коробка еще одну. Я распахнул глаза настолько широко, насколько мог, набрал полные легкие спертого воздуха и зажег спичку, приготовившись встретиться с тем, что было уготовано мне этой берлогой. Головка разгорелась, и когда свет наполнил помещение, мой страх воплотился в то, От чего меня пробрал ледяной озноб. Они явились предо мной, блестящие глаза с безрассудной отвагой, смотревшие на меня в упор, а под ними рот с рядом кривых потемневших зубов, ощерившихся и готовых к бою. свалявшиеся волосы и многочисленные запекшиеся слои грязи скрывали истинные черты сего создания. Это было дитя, Одичавшее дитя, стоявшее на четвереньках как крадущийся зверек. и замотанная в непонятного вида тряпки, связанные вместе. Я даже не мог разобрать, кем был этот жалкий оборванец, мальчиком или девочкой. Дитя зашипело на меня, но ближе не подошло. Я словно стоял напротив маленького хищника, и мы примеривались к силам друг друга. Я остался там, где был. Однако поднял руки и медленно заговорил. «Я тебя не обижу!» Ребенок снова зашипел, и прыгнул в мою сторону, будто желая огреть меня, но немедленно отскочил на свое прежнее место. Я рассмотрел землю. Кости, тряпки, гнилые овощи и экскременты. Мне стало так жаль это бедное создание, что я чуть не всхлипнул. Этого ребенка, похоже, бросили на произвол судьбы в очень раннем возрасте. Возможно, отчаявшиеся мать или отец, не способные прокормить очередного отпрыска. «Мне нужно идти», — сказал я, сглотнув. Дитя снова зашипело. «Мне нужно идти», — повторил я, указывая наверх. Дитя уставилось на меня с подозрением. «Само собой, я был не первым взрослым, забредшим в эти места, и этот ребенок явно научился нас опасаться. Когда я подумал о сброде, который столпился сейчас возле Келтонского холма, желая увидеть смерть женщины, Лишь на шаг отдалившись в своих повадках от диких зверей, меня окатило презрением к миру над нашими головами. Я осторожно наклонился к фонарю. Ребенок зашипел. «Это нужно мне, чтобы уйти», — сказал я, двигаясь крайне медленно. К счастью, ребенок больше не делал попыток на меня напасть. Я поднял фонарь и осмотрел его. Переднее стекло разбилось, но пользоваться им все еще было можно. Как только я его зажег, ребенок зарычал и забился в угол своей маленькой берлоги. Отступая, я не сводил глаз с бедного создания. Я собирался вернуться с подмогой, но сейчас мне нужно было найти выход наружу. Однако, едва я занес ногу на досыпающейся щебенкой, мне в голову пришла еще одна глупая мысль. Глупая до невозможности. Но попробовать стоило. Я очень осторожно развернулся, стараясь не ослепить ребенка. Глаза его так и смотрели на меня. Эти слова и в мыслях у меня прозвучали глупо, а уж когда я произнес их вслух... «Тебе когда-нибудь встречалась ведьма?» Дитя пристально на меня взглянуло и опять зашипело. Пару секунд ничего не происходило, и я уже собирался идти во своясе, как вдруг изо рта ребенка раздалось. «Ведьма!» Слово прозвучало совершенно отчетливо. «Да, ведьма», — сказал я. «Здесь когда-нибудь жила ведьма?» «Ведьма», — я выжидал, начиная опасаться, что одичавший ребенок просто повторяет за мной. Но тут маленькие грязные ручки поползли в мою сторону, а затем мимо меня. Дитя не сводило с меня опасливого взгляда, по-прежнему не доверяя мне. И вдруг ребенок метнулся вперед, так быстро, что я вздрогнул, а затем помчался следом. Я слышал хриплые вздохи, эхом отдававшиеся в коридорах и туннелях, по которым я бежал. Ребенка я больше не видел, и в этом лабиринте мне оставалось только полагаться на собственный слух. Я перестал считать повороты, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы не упустить бедняжку. Вскоре я окончательно потерялся, а голос ребенка угас где-то вдали. «Черт!» Воскликнул я, проклиная сам себя. Я споткнулся и чуть не улетел лицом в землю. Я ни за что не выберусь отсюда вовремя. У меня нет ни шанса представить найденные улики. Хоть и скудные, но все же они могли бы помочь. «Ведьма!» Я поднял лицо. Голос прозвучал откуда-то сверху. Вытянув руку с фонарем, на уровне своего лба я увидел то, что, видимо, было оконной рамой. прежде чем нижний этаж просел. Я водрузил фонарь на подоконник, и пока я подтягивался за ним следом, маленькие чумазые ручки утащили светильник на другую сторону. О, Господи! Неуклюже я все-таки сумел взобраться к окну и свалился из него прямо вниз. Я приземлился на четвереньке, снова ударившись уже ушибленным плечом и, сопя и отплевываясь, поднялся на ноги. Здесь же был и ребенок, схвативший в охапку фонарь, и склонившийся над чем-то, что от меня скрывала груда обломков. Помещение походило на заброшенную кладовую. Всюду валялись сломанные полки, завалы из разбитых ящиков, банок и стеклянных бутылей в оплетке всех мыслимых форм и размеров, многие из которых все еще были целы. Мне уже доводилось видеть подобные кладовые. — Ведьма! — прошептало дитя с лукавой, но зловещей улыбочкой. Я подошел ближе, заранее испугавшись того, что увижу позади кучи хлама. «О боже!» – вскрикнул я, прикрыв рот. Ребенок опустился на колени возле скелета и погладил его коричневый череп, словно любимого питомца. Кости лежали на матерчатой подстилке, как будто этот человек умер на тюфике из соломы, истлевший давным-давно. Омерзительное тряпье, все в дырах, прилипло к костям. Я непроизвольно представил, как выглядело это ложе, разлагавшееся вместе со своим владельцем. Мы были на месте, в той самой лавке, где бабушка Элис покупала свои артефакты. Скорее всего, эти бренные останки принадлежали самой ведьме. Голову мою заполонили сотни вопросов: знал ли ребенок эту женщину при жизни? От чего она умерла? Тосковал ли кто-нибудь по ней? Неужели про нее забыли, когда заколотили эту часть подземелья? Знал ли вообще кто-нибудь, что она здесь жила? Возможно, она никому об этом не говорила, чтобы спокойно торговать своими сомнительными колдовскими поделками. «Библия», – произнесло вдруг дитя, от чего я вздрогнул. «Прошу прощения». Ребенок все еще гладил череп, но, прервавшись, поставил фонарь на пол и указал в угол комнаты. «Библия!» На одном из заляпанных ящиков я увидел небольшую стопку старых книг. Крайне осторожно я взял в руки одну из них. Она разваливалась на глазах. Корешок крошился у меня в ладонях, а страницы пошли волной после многих лет, проведенных в сырости. Я поднес ее поближе к свету. Оказалось, что страницы Томика были исписаны от руки и содержали изображения растений, которых я прежде не видел. то была книга по видовству. Книга под ней была изрисована картами звездного неба. Следующее, исписана примитивными символами, напомнившими мне древние руны. Впрочем, я распознал среди них цифры и, похоже, списки ингредиентов. Видимо, это была книга рецептов. «Здесь нет Библии», – пробормотал я. «Библии», – повторила дитя. Последняя книга оказалась самой большой и тяжелой, а также, судя по виду, самой новой из всех. «Счета!» – вскричал я и от восторга чуть не вырвал из нее первые страницы. «Это же Грозбух!» – я искал даты, которые совпали бы со значенными на квитанции Элис, и ненадолго потерял счет драгоценному времени, которое оставалось у меня в распоряжении. «Вот оно!» – сказал я, и ребенок улыбнулся, заразившись моей радостью. «Миссис Элис Шоу. Пятнадцать фунтов». И я задохнулся, прежде чем сумел прочесть вслух. «Фараонова змея!» Я прислонился к стене. Наконец-то все обрело смысл. «Это и фотография объясняет. Длань сатаны. Леонора не подделала ее. Все так и было». Я осторожно закрыл гроссбух. «Свечи!» «Здесь есть какие-нибудь свечи?» Дитя, непонимающе, уставилось на меня. Я показал на фонарь. «Свет! Огонь! То, что можно зажечь!» Ребенок так и не двинулся с места, и я стал копаться в ящиках и на полках, отчаянно разыскивая свою самую последнюю улику. И я нашел ее. На дне ящика, развалившегося, как только я к нему прикоснулся, связку свечей, которые я тут же узнал, Я надломил одну из них посередине и обнаружил именно то, что искал. Ликующий вопль почти уже вырвался из моей глотки, но внезапно снова зазвенели колокола собора святого жиля, в этот раз еще громче и отчетливее. Стены завибрировали, из полок, которых я касался, полетела пыль. И сердце мое ушло в пятки. Половина восьмого. У меня осталось всего полчаса. Катерина тоже услышала колокола. В этот момент священник надевал ей на шею маленький православный крестик. Это была скромная подвеска из меди, но она тепло поблагодарила его, словно это был самый ценный на свете дар. Пока грек-великан молился за нее, по камере витали струйки дыма от ладана. Только напевы священника, тихие и успокаивающие, удерживали девятипалого от того, чтобы сокрушить все в этой комнате. Он стоял возле двери и задыхался. И не только из-за здешней духоты. Каждый вздох грозил превратиться во всхлип, так что он со всей мочи сжал кулаки и закусил губы. Он должен был выстоять. Должен был. Ради Катерины. Погоревать он еще успеет. Кто-то тихо постучал в дверь, и все они вздрогнули. Время пришло. — Ты закончил? — бросил я, ворвавшись в морг. — Результаты готовы! — Рид охнул при виде меня, с головы до ног покрытого пылью, с разорванными рукавами и в туфлях, заляпанных грязью и прочим гнильем. «Нет, но... Ох, инспектор, да где же вы? Бог с ним!» И я ринулся обратно в кабинет, а Рид побежал за мной следом. «Но оттенок на всех пробах похож на нужный. Я могу набросать вам записку. Палач может... Господь всемогущий, что здесь произошло?» Он изумленно уставился на дыру в стене, груды кирпичей и щебенки... и робкое дитя, выглядывавшее из темноты. «Пиши чертову записку!» — рявкнул я. «Но быстро!» Я заметил мешок у МакГрея на столе и вывалил все его содержимое на пол, заплесневевшие остатки какого-то из его обедов. Я всунул в мешок рассыпающийся грозбух, все свечи, квитанцию и дневник Леоноры. Мне казалось, что я в жизни не двигался так медленно и неуклюже. И гулкое биение сердца отдавалось по всему моему телу. Я взбежал по лестнице, перескакивая через ступеньку. Врезался в пару полицейских, но останавливаться у меня времени не было. Рид мчался за мной по коридорам с бумагой в руке, на ходу набрасывая записку. Когда я достиг главного выхода, он как раз поставил на ней подпись. Я побежал к Филиппе и запрыгнул на нее еще до того, как она успела хоть как-то отреагировать. «Только вздумай хоть фыркнуть!» Рид отвязал ее трясущимися руками, и я тотчас пришпорил ее, и мы вовсю прыть помчались по королевской миле со все еще волочащейся по земле привязью. «Удачи!» — крикнул Рид уже откуда-то издалека. Над виселицей моросил дождь, и палач и пара его помощников уже ждали на своих местах. Сопровождающих было немного — тюремщики, адвокаты и несколько свидетелей. Все в черном. Среди них присутствовал тюремный медик, которому предстояло засвидетельствовать, что приговор был исполнен. Он стоял рядом с мистером Рейнольдсом, гробовщиком, который должен был положить Катерину в гроб, по возможности, в первые же минуты после того, как ее объявят мертвой. Последним из них был Джордж Пратт, который сумел явиться сюда в качестве представителя прокуратуры. Он высокомерно улыбался, будто намеренно демонстрируя свой золотой зуб. Несмотря на малое число присутствовавших, Неожиданный гомон поднялся, когда первые тюремщики вышли из главного здания. То были голоса других заключенных, столпившихся возле зарешеченных окон, и гурьбы людей, наблюдавших за казнью с холма. Все они зашли с дикими воплями, будто их ждало зрелище незаконного собачьего боя. Их крики взбудоражили и тех, кто собрался по другую сторону тюремных ворот. Гвалт стал совершенно неистовым, когда в дверях появилась Катерина в наручниках, одетая в свое лучшее платье и кружевную вуаль, и то, и другое черного цвета. Она шла с бесстрастным видом, подбородок был вытянут вперед, грудь вздымалась и опадала, следуя ритму ее длинных глубоких вдохов. К разочарованию толпы она держалась невозмутимо и достойно. Позади нее, размахивая кадилом и распевая молитву, шел греческий священник, высокий и сыновитый. Его фиолетовая риза с вышитым золотом византийским орнаментом притянуло к себе всеобщее внимание и поток грубейшей ругани. Некоторые заключенные даже плевали в него, словно он был странным демоном из далеких краев, живым доказательством нечестивости Катерины. Последними вышли Девятипалый и Мэри. Она цеплялась за его руку, глаза ее были красными и по щекам струились слезы. Они остановились в нескольких ярдах от виселицы, катерина не отводила взгляд от петли которую покачивал холодный ветер начальник тюрьмы рыхлый пожилой мужчина начал зачитывать приговор говорил он торопливо поскольку дождь уже струился по его лбу филипп погоопам скакала по королевской мили огибая экипажи и пешеходов внезапно прямо перед нами выкатилась тачка и ее хозяин завопил увидев что мы мчимся в его сторону филиппа с диким ржанием встал на дыбы и мне пришлось уцепиться за ее шею, чтобы не вылететь из седла. Она приземлилась на передние ноги, едва избежав столкновения с другими лошадьми. И, несмотря на то, что она сбилась с шага, я был вынужден снова ее пришпорить. Мы свернули на северный мост. Так резко, что джутовый мешок, который я держал в руке, описал дугу в воздухе и едва не выскользнул из моей хватки. Я цепко сжимал его, пока мы пересекали мост, галопируя над шумной железной дорогой. Прямо под нами проехал поезд, и когда колонны его черного дыма рассеялись, вдали возникли башни тюрьмы Келтон-Хилл. Никогда прежде они не выглядели столь недостижимыми. Катерина стиснула ладони МакГрея и в последний раз по-матерински их поцеловала. Он больше не сдерживал слез, но торопливо утирал их рукавом. Улыбка на лице Пратта стала чуть шире. «Мне так ужасно жаль!» пробормотал МакГрей. Катерина подошла на шаг ближе, и встала на цыпочки. Казалось, что она хочет поцеловать его в щеку, но вместо этого она прошептала. «Твоя сестра, она все еще тебя любит!» От этих слов Макгрейв вздрогнул, и Катерина улыбнулась. «В самой глубине ее души есть маленький уголок, в котором хранится ее любовь к тебе». В этот момент к ней подошел палач с ключом от наручников и мягко подтолкнул ее к платформе. Катерина поспешно в самый последний раз обняла МакГрея и пошла, но так и не отвела от него затуманившихся глаз. — Она всегда будет тебя любить. Помни об этом. Поднимаясь по деревянным ступеням, она смотрела то на него, то на Мэри. Она даже Джорджу Прот улыбнулась, когда палач снял с нее наручники. — Когда люк откроется, — сказал он ей шепотом, — не висите просто так. Потянитесь вниз всем своим весом. Так быстрее сломается шея. Вы умрете почти без боли. В противном случае вас ждут долгие мучения. Катерина склонила голову. Впервые ее затрясло. Пока Филиппа во весь опор скакала через царственную площадь Ватерлоо, морось летела мне в лицо, словно сотни крошечных ледяных игл. Даже отсюда мне уже было видно, сколько людей собралось на Келтонском холме. Они восторженно махали руками, и ветер доносил до меня их безжалостное ликование. Я испугался, решив, что уже опоздал. И в этот момент позади меня колокола Собора Святого Жили пробили восемь часов. «Черт!» — прорычал я. Пока Филиппа огибала холм, перед нами вырастали стены тюрьмы. Но облегчение это не принесло. Плотная толпа у ворот перекрыла весь подход к ним, и без того запружены экипажами и телегами, которые пытались проехать сквозь людскую массу. Я натянул поводья, спрыгнул вниз, и устремился вперед со всей возможной скоростью. «Пропустите!» — крикнул я, едва достигнув края толпы. Немилосердные колокола продолжали отбивать свой час. С чрезвычайной учтивостью палач поднял вуаль Катерины, словно та была невестой, и опустил ее цыганки на плечи, стараясь не измять ткань. «Прошу вас, мадам!» — сказал он, указав на середину люка и оттянув петлю, чтобы Катерина смогла встать на место. Она глубоко вздохнула, взглянула на небеса и шагнула вперед. Она почувствовала, как руки палача, удивительно теплые, снимают с нее цепочку с распятием. «Положите это к вам», — спросил палач, аккуратно складывая цепочку. Она кивнула, и, вложив распятие в ее манжету, палач надел петлю ей на шею. «Прочь! Дайте дорогу!» Я проталкивался сквозь скопище людей и меня трясло от бессилия. До ворот было меньше восьми ярдов, но передо мной стояла сплошная мешанина тел, сдавленных, словно сельди в бочке. Людям не удалось бы пошевелиться, даже если бы они того захотели». Палач сделал шаг назад и почтительно поклонился. «Мадам, простите мне мой скорбный долг». Катерина вдыхала медленно и глубоко. Словно движение воздуха в легких внезапно стало приносить ей наслаждение. «Простите меня!» Запинаясь, произнесла она. «Что не припасла для вас монет?» Мужчина поклонился и отошел в сторону как раз в тот момент, когда затих последний удар колокола. «Да пропустите же, черт вас подери!» Выл я, срывая глотку. «У меня есть тулики!» Я поднял мешок над головой. Грязная рука схватила его и попыталась выдернуть его у меня, и я направо и налево раздавал яростные тумаки. И тут меня увидел стражник. Я узнал его по длинному шраму на лице. Его звали Малкольм. После многочисленных визитов в тюрьму он тоже меня узнал, и тот час начал ко мне протискиваться, отвоевывая себе каждый дюйм. Я изо всех сил пробирался вперед, уже не заботясь о том, кому от меня достанется. И тут внезапно наступила тишина. Звон колоколов прекратился. Рок от толпы нарастал. Катерина еще раз взглянула на Мэри и МакГрея, Легонька кивнула и медленно опустила веки. От петли даже не чесалась шея. Народ потерял всякое терпение. Толпа на холме ревела, требуя крови, и грохот их аплодисментов отдавался у меня в груди, как барабанная дробь. Я видел стражника перед собой, его виснушки, даже бусинки пота над его верхней губой. Он протянул ко мне руку. Нас разделяли какие-то дюймы, но люди и не думали расступаться. Они просто не могли расступиться. Я зарычал и сунул руку в карман. Ища свой револьвер, и похолодел, вспомнив, что не взял с собой оружие. Я не носил его с тех пор... Рука моя нащупала что-то, холодное и металлическое. Рукоятка Дерринджера Харви. Того самого, который я выхватил из его дрожащей ладони, когда он целился в меня, лёжа на полу. Я выдернул его отчаянным рывком, молясь, чтобы он был заряжен. Люк в полу виселицы распахнулся. За долю секунды до выстрела. Катерина услышала его в тот самый миг, когда деревянный настил ушел у нее из-под ног. Она ахнула, распахнула глаза и взглянула ввысь, но увидела лишь серое небо и провалилась в бездну.